Он ошибся, и это было более чем необходимо, не так ли, сеньора? А что он сказал тебе, когда ты совершил это страшное дело? Я думаю, да простит мне Бог, что он ничего не заметил. Он кинулся в лодку, где вы лежали, как мертвые, и, видно, опасаясь, как бы кто не причинил вам вреда, заслонил вас своим телом. А когда мы оказались в безопасности посреди пруда, он приподнял вас, закутал в отличный плащ, который, должно быть, и принес специально для вас, а потом все время прижимал к сердцу, словно мать, охраняющая свое дитя. «Да, он очень сильно любит вас, сеньора. Не может быть, чтобы вы не знали его». Возможно, что знаю, но мне ни разу не удалось увидеть его лицо, и я, как странно, что он скрывает его от вас. Впрочем, ничто не должно казаться странным со стороны этих людей. Каких людей, скажи мне, Карл? до да тех, кого называют рыцарями, черными масками, невидимыми. О них я знаю не больше, чем вы, сеньора хотя вот уже два месяца, как они водят меня на помощь их и шаг за шагом учат, что я должен делать, чтобы помочь вам спасти. В это время послышался конский топот, приглушенный мягкой травой. Лошадей перепрягли в две минуты, Фарейтор тоже оказался новый, не состоявший на королевской службе. Он торопливо обменялся несколькими словами с незнакомцем, после чего последний подал консуэллу руку и вместе с ней вошел в карету. Здесь он занял место в глубине, как можно дальше от спутницы, и торжественная тишина ночи была нарушена лишь в два часа, когда прозвонили его часы. До рассвета было еще далеко, хотя перепелки уже кричали в вереске, а издалека с какой-то фермы доносился собачий лай. Стояла великолепная ночь, созвездие Большой Медведицы широко раскинулось на небосклоне. Стук колес заглушал мелодичные голоса природы. Путники повернулись спиной к крупным северным звездам, и консуэла поняла, что направляется к югу. Карл, сидя на козлах, пытался отогнать призрак Мейера, который чудился ему на всех лесных перепутьях у подножия крестов под высокими елями, попадавшимися по дороге. Поэтому он не обращал ни малейшего внимания на то, в какую сторону увлекает его счастливая или несчастная звезда. Убедившись, что ее спутник твердо решил не обращаться к ней ни с единым словом, Консуэла сочла за лучшее подчиниться странному обету молчания, которого, по-видимому, он придерживался, следуя примеру древних странствующих рыцарей. Чтобы избавиться от мрачных образов и грустных размышлений, навеянных рассказом Карла, она попыталась обратить свои думы на неведомое будущее, открывавшееся перед ней, и понемногу погрузилась в блаженные мечты. Лишь немногие избранные натуры обладают даром распоряжаться ходом своих мыслей в минуты созерцательного бездействия. У Консуэла не раз бывала возможность, особенно в продолжении трех месяцев одиночества, проведенных в Шпандау, упражнять этот дар, который, впрочем, реже бывает уделом счастливцев мира сего, нежели тех, чья жизнь полна труда, преследований и опасностей. Ибо следует признать, что существует некая таинственная благодать, неспосылаемая проведением страдальцам, иначе ясность духа некоторых из них показалась бы невероятной тому, кто сам не испытал горе. К тому же обстоятельства, в которых оказалась наша беглянка, были настолько необычны, что действительно могли дать пищу для самых фантастических воздушных замков». Эта тайна, словно облако, окутывавшее все вокруг нее, этот рок, увлекавший ее в какой-то волшебный мир, эта странная, похожая на отеческую любовь, окружавшая ее чудесами, все это вполне могло поразить молодое воображение, склонное к поэзии. Консуэлла вспоминала слова священного писания, которые она положила на музыку в дни заточения. «Я пошлю к тебе одного из ангелов», и он в объятиях своих понесет тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Я блуждаю во мраке,